126. Интересно, но некрасиво. В этой местности есть скрытый смысл, но его надо отгадать. Куда не посмотрю, я всюду вижу слова, намеки на слова, но не знаю, где мне искать их разгадки. Я верчусь и туда, и сюда, пытаюсь читать то с одной стороны, то с другой, и становлюсь похож на вертиголовку. 127. -е. Против новаторов языка. Вводить в язык новые или устаревшие выражения, употреблять Редко встречающиеся или иностранные слова, пользуясь, возможно, большим количеством их, служат доказательством незрелого или испорченного вкуса. Благородная бедность в словах и вместе с тем замечательное мастерство в умении владеть ими характеризуют речь греческих художников. Они хотят обладать меньшим запасом слов, чем народ. Народ всегда богаче и архаизмами, и новыми выражениями, но они желают, чтобы это немногое было наилучшее. Их архаизмы и заимствования из иностранных наречий — Легко перечислить, но трудно выразить наше изумление, когда мы обращаем внимание на их легкий изящный способ выражения, несмотря на то, что они пользуются, по-видимому, самыми обыденными и давно вышедшими из употребления словами и оборотами. 128. Печальные и серьезные авторы. Автор, описывающий свои страдания, может быть назван печальным автором. Серьезным же автором называется тот, который передает нам повесть о том, что он выстрадал и почему теперь живет в радости. 129. -е. Здоровье вкуса. Почему здоровье не так заразительно, как болезнь, в особенности, когда дело касается вкуса? Разве существуют эпидемии здоровья? 130. -е. Намерение. Не читать больше книг, которые, как только родятся, уже погружаются в купель-чернил. 131. Совершенствовать мысль. Совершенствовать слог значит совершенствовать мысль и больше ничего. Кто с этим не согласен? Того нечего убеждать. 132. Классические книги. Самая слабая страница каждой классической книги — это та, которая носит на себе явственный отпечаток родного языка автора. 133. Дурные книги. Для книги требуется перо, чернила, письменный стол. Но теперь обыкновенно перо, чернила и письменный стол вызывают потребность в книге. Вот почему теперь так мало хороших книг. 134-е. Присутствие смысла. Публика, размышляя о картине, делается поэтом, а размышляя о стихотворении — исследователем. В тот момент, когда художник обращается к публике, ему не хватает здравого смысла, не ума, а именно смысла. 135. Избранные мысли. Изысканный слог выдающейся эпохи выбирает как слова, так и мысли, но пользуется при этом обычными, общеупотребительными словами и мыслями. Зрелому вкусу одинаково противны как слишком смелые новоиспеченные идеи, так и чрезмерно рискованные образы и выражения. Позднее, как изысканные идеи, так и изысканные слова приобретают аромат посредственности. Из них быстро улетучивается запах изысканности и остается только обыденный, общеупотребительный. 136. Главное основание порчи стиля. Желание выказать в чем-либо больше чувства, чем его имеется на самом деле, портит стиль в языке и во всех искусствах. Всякое истинное искусство отличается, скорее, противоположной наклонностью. Оно, подобно высоконравственному человеку, сдерживает свои чувства, не дает им вполне высказаться. Прекрасным примером стыдливости чувства служит софокол. Чем с большей застенчивостью и сдержанностью высказывается чувство, тем яснее выступают его черты. 137. В извинении плохих стилистов. Все легко высказанное редко бывает приятно для слуха и не имеет того значения, какого в действительности заслуживает. Тому виной дурно воспитанное ухо, которое от изучения того, что до сих пор называлось музыкой, должно перейти к изучению настоящей, высшей музыки, то есть речи.